Рокатимся с комфортом, порадовался я. Держи. Едва успел отдернуть руку, когда его рука ухватилась за ящик. В поездках по городу я часто встречал таких мотароботов, однако вблизи их видеть не приходилось. На спине у него было что-то вроде сидения для оператора, но как туда взобраться решительно не ясно. Может, он должен встать на колени или где-то есть ступенька или еще как? По улице проносились машины и роботы. Быстрым шагом приближался отряд солдат. Меня опять прошиб под. Я хочу сесть и немедленно. Ничего не произошло. Солдаты подошли еще ближе. Робот возвышался недвижный, как статуя. От него помощи не дождешься. Что-то надо делать. Я одной ногой уперся в выступ на его бедре, ухватился. За сигнальный фонарь и вскарабкался в седло. Внутри загудели моторчики, робот приспосабливался к моему весу. Мимо протопали солдаты, не обращая на меня внимания. Сиденье было удобное, обзор прекрасный. Моя голова возвышалась над землёй метра на три. Вот только непонятно, что делать дальше. Хотя, если смотаться отсюда, то наверняка появятся какие-то варианты. На голове робота находился небольшой пульт управления. Я нажал кнопку с надписью "Марш". Робот задрожал и принялся маршировать на месте. Для начала неплохо. Довольно быстро обнаружилась кнопка "Вперёд". Мы тронулись вперёд лёгкой рысью. Вскоре вся полицейская кутерьма осталась далеко позади. Нужен план. Мой механический скакун чался через центр города, а я предавался размышлениям. Опять я один против целого мира. Очень поэтично, но нелегко. Утешает только то, что мне уже приходилось бывать в такой ситуации, а мир Клеанды такого ещё не видел. Вся система безопасности свидетельствовала о том, что иностранцев здесь бывает мало, а те, что появляются, находятся под строгим надзором. Вероятно, власти ещё ни разу никого не упускали, и мой побег это большая неприятность. Полетят головы, прекрасно, лишь бы не моя. В каком-то смысле даже есть некоторые преимущества. Властям обо мне ничего не известно, кроме легенды прикрытия. Если удастся раствориться в этом жутком мире, то обнаружить меня будет невозможно до тех пор, пока я буду лежать на дне. Активную деятельность придётся ненадолго отложить. Сейчас надо спасать свою бесценную шкуру, а уж потом можно подумать о будущем. Впереди показался выезд из города и многочисленная охрана, которая внимательно обыскивала и осматривала всех выезжающих. Легкое нажатие на кнопку влево было достаточно, чтобы мой скакун устремился в боковую улочку, унося меня от опасности. Город я покину, как только захочу, просто еще времени пришло. К полудню мои познания о городе расширились равно как и мозоли на заднице. Робот двигался всё медленнее, очевидно, он нуждался в подзарядке. Я бы тоже не отказался подзаправиться бутырбродами из инструментального ящика. Нам обоим необходим отдых. Не исключено, что моих пленников уже обнаружили, охота идёт по новому следу. По пустынным боковым улочкам я пробрался в район заводов, чтобы отыскать укромное местечко. Тут было несколько заброшенных заводов и складов, которые вполне подошли бы для моих целей. Так оно и было. На окнах висела паутина, петли ворот покрыты ржавчиной, вокруг никого, а замок такой, что можно открыть пальцем в полной темноте. Вскоре дверь распахнулась. Так и есть, ни души. Мы скользнули внутрь, засов с лёгким щелчком встал на место. В дальнем углу двора покоился огромный древний механизм, словно заброшенный в джунглях идол, валявший у своего подножия листы картона напоминали жертвенные подношения. Прекрасно. Перекусив, я успокоился, осмотрел здание и отыскал пустую комнату без окон. Притащил туда фонарик, карандаш и чистый лист жертвенного картона. Пора предпринять следующий шаг. Зажав в руке карандаш, я уставился на освещенный чистый лист картона и заговорил вслух: "Слушай внимательно. Память начинает работать, отсчет начнется с десяти. Моя усталость будет нарастать, и на счет ноль я усну. Ключевое слово для памяти за наду. Десять. Бодро произнес я. Девять. Напал из живота. На счет пять глаза сомкнулись. Не помню." дошёл ли я до нуля